6. Друг Лао Цзи в комнате не было. Вэй Цзюн повесил тряпку на спинку стула, вытер руки от джинсы прикидывая в уме, нужно ли ждать старика в комнате. От раздумий его отвлёк вошедший Джан Хайшен. Он нёс в руках швабру, но, увидев Вэй Цзюна, застыл на пороге. «А где Цзи?» «Не знаю», — ответил парень, — «я только что пришёл». «Где же носит этого старика?» Хайшен покосился на Вэйдзюна. «Зачем ты снова приехал?» «А?» Дзюн пытался избежать взгляда санитара. «Волонтерство». «Дзи снова попросил тебя что-то купить ему?» «Нет». Выражение лица Хайшена немного смягчилось, но в тоне его голоса по-прежнему не было ни капли вежливости. «Иди-ка в другую комнату. Мне нужно помыть полы». Он бросил на пол тряпку и начал небрежно возить ею. Вэйдзюн не успел отойти, его ступни дважды задела швабра. Поспешно схватив тряпку со стула, он вышел из комнаты. Это был последний день практики, и юноша постоянно думал о том, что ему необходимо будет попрощаться с Лао Цзи. Может быть, не слишком официально, но любое дело должно иметь свое начало и свой конец. Обойдя весь этаж и так и не обнаружив Цзи Цянькуня, Вэйдзюн уже подумывал вернуться и расспросить Джан Хайшена, но в итоге отказался от этой идеи. Во-первых, санитар явно был не в курсе о местонахождении Цянькуня. А во-вторых, даже если он знает, всё равно ничего не скажет. Ну ладно, проехали. В мире столько людей, их с Цянькунем встречу можно назвать случайной. Люди встречаются, потом расходятся, всё идёт своим чередом. Несмотря на такие размышления, Вэйдзюн всё же немного расстроился. У него ещё не было человека, с которым можно было бы так же интересно поговорить. Он покрутил тряпку в руке и направился помогать остальным волонтёрам. Поднявшись на второй этаж и убравшись там, пошёл на третий. Здесь было намного спокойнее. Свернув в коридор, юноша заметил человека, сидевшего рядом с одной из комнат. Это был дзи Цянькунь. Настроение Вэй Цзюны сразу же подскочило, и он ускорил шаг. «Лао Цзи!» Повернув голову на голос, старик увидел Вэй Цзюна, и на его лице сразу же расцвела улыбка. «Пришел!» «Да? А что вы тут делаете?» Парень подошел к Цянькуню и тоже заглянул в открытую дверь. Это была одиночная комната, почти ничем не отличавшаяся от комнаты Цянькуня. Только вот из-за закрытых занавесок внутри было темно, да и температура была как будто ниже. На кровати, полностью укрывшись ватным одеялом, лежал человек, была видна только его голова. Судя по рассыпавшимся по подушке седым длинным волосам, это была женщина. На вид примерно лет шестидесяти. «А кто она?» «Её фамилия Цинь. Как полностью зовут, точно не знаю». Цянь-кунь продолжал задумчиво смотреть на неё. «Она спит?» Вэйдзюн изо всех сил старался говорить тише. «Да, и, похоже, очень крепко». «Ага», Вэйдзюн удивлённо посмотрел на него. «А что вы тогда здесь делаете?» Тянь-кунь еле слышно рассмеялся и, ничего не ответив, кивнул в сторону занавесок. «Помоги! Иди, раздвинь занавески!» Вэйдзюн поначалу замялся. Да, женщина крепко спит, но это же её личная комната, в конце концов. Хотя просто раздвинуть занавески не будет каким-то серьёзным проступком. Поддумав, парень огляделся по сторонам и перешагнул порог комнаты. В нос ему сразу же ударил странный запах. Он принюхался, отодвигая занавески. после полуденный солнечный свет сразу залил пространство комнаты. Теперь очертания лица женщины стали более отчётливыми. Круглое ровное лицо, нежная на вид кожа. Похоже, в молодости она считалась красавицей. Вэйдзюн повернул голову и посмотрел на куня. «Ты тоже чувствуешь?» — спросил он. «Да». Вэйдзюн нахмурил брови. В воздухе витали запахи кунжутного масла и ещё чего-то. Отвратительное сочетание. Дзи Цянькунь вкатился на коляске, осматривая комнату, а затем обратил свой взгляд на сладко спящую женщину, продолжая принюхиваться. Вэйдзюн тоже искал источник запаха. В такой маленькой комнате всё вроде как на ладони, но он не видел никаких остатков еды или ещё чего-нибудь, что могло бы пахнуть подобным образом. Наконец взгляды мужчин встретились. Старик рассмеялся, подъезжая ближе к кровати. Его лицо сморщилось, стоило ему ещё раз вдохнуть неприятный запах. «И правда», — он указал на женщину, — «пахнет от неё» вэйдиу это показалось странным какая такая процедура требует использования кунжутного масла давай возьми вот это парень проследил за указательным пальцем тянь куня на столе напротив кровати стоял стеклянный стакан внутри оставалось немного мутной воды вэйдион передал ему стакан сначала тянь кунь поднёс его к солнечным лучам, посмотрел на плавающие на поверхности воды пылинки. Приблизив к носу, понюхал, а затем мокнул мизинец в воду, облизал его и тут же сплюнул. Всё. Он вытер стекло носовым платком, затем обмотал им же стакан. Можешь вернуть на место. Вэйдзюн повиновался. Клубок подозрений в его душе продолжал расти. лао «Что это? Не обращай внимания!» внезапно рассмеялся, но в его глазах на мгновение блеснул гнев. «Отвези меня обратно!» Они шли по утопающему в тишине коридору. Смотря на полураскрытые или распахнутые настиж двери, Вэй-дзюн спросил. «А что за люди здесь живут а «Ах!» похоже, пребывал в своих мыслях. И те у кого длительный постельный режим и мне нужно часто выходить поэтому их и поместили на третий этаж вэйзун покачал головой глядя на свои руки которые сейчас подталкивали коляску а как же вы сюда забрались да так размыслил малость и забрался ответил лаузи поняв что старик не хочет говорить об этом вцн тактично замолчал Повернув на лестничную площадку, парень остановился и в размышлениях посмотрел вниз, прикидывая, как же спустить старика на первый этаж. Цянь-кунь, заметив его замешательство, рассмеялся. «Сначала спусти меня самого!» Действительно, оставался только этот вариант. Вэй Цюн повернулся спиной и присел на корточки. тянькунь обхватил руками его шею, И только тогда парень с большим усилием поднял его и понёс на первый этаж. Сянь-кунь оказался тяжелее, чем он думал. Пройдя небольшое расстояние, Вэйдзюн почувствовал напряжение в спине и коленях. Очень быстро на его лбу проступили капельки пота, а дыхание сбилось. «Если устал, опусти меня», — услышал он голос старика. «Отдохнёшь, потом продолжим». ничего Парня одолевал стыд за свою физическую слабость. Стиснув зубы, он двинулся дальше. Спустившись на первый этаж, Вэйдзюн снова столкнулся с проблемой. Куда посадить старика, не оставлять же на холодном полу? «Посади меня вон там, возле перил». Вэйдзюн так и сделал. Тянькунь крепко схватился за железные перила, его ноги легли на пол. «Хорошо, теперь спусти мою коляску, только аккуратнее, эта штука очень тяжёлая». Вэйдзюн, смахнув пот рукой, тут же побежал обратно на третий этаж и быстро приволок к коляску. Цянь-кунь, сидевший на полу, выглядел словно куча старой одежды. Услышав, что Вэйдзюн спускается, он с надеждой посмотрел в его сторону. «Хорошая работа». Вэйдзюн понимал, что старику сейчас тоже тяжело. Вцепившись обеими руками в перила, он в любой момент мог соскользнуть и упасть на пол, поэтому парень без промедления вернул Лао-Дзи в коляску. Укрыв его пледом, наконец выпрямился, и оба протяжно выдохнули. Цянь-кунь похлопал его по плечу. «Отвези меня в комнату, заварим чай, отдохнём». Хайшен всё ещё был в комнате. Нагнувшись, он заправлял кровать. Видив Вэйдзюна вместе с тянь кунем взбил подушку и бросил её у изголовья кровати. Санитар вроде как просто прибирался, однако Вэйдзюну всё же показалось, будто он что-то ищет. — А ты вернулся? — Хайшен широко улыбнулся. — Не хочешь отдохнуть? — Нет дянь кунь опустил веки жестом показывая вэйзюну присесть около окна где ты был я волновался просто захотелось проветриться старик не смотрел на санитар вэйзн открой тот шкафчик там чайные листья заваримых хайшен холодно бросил но ну, я тогда пойду и вышел сильно хлопнув дверью Сегодняшний чай Луань Гуапянь обладал чистым вкусом и свежим ароматом. Элитный зелёный чай из города Луань, провинции Аньхой. Вэй Цзюн, чувствуя, как сильно вспотел, продолжал потягивать напиток, уютно устроившись за столом. Цзи Цзюнь Кунь достал сигарету и затянулся. Запах табака смешался с душистым ароматом чая. Вэй Цзюн принюхался и сразу вспомнил ту женщину. «Та старушка, она ваша подруга?» «Нет», — Цянькунь замотал головой. «Я знаю лишь её фамилию». «Тогда вы...» «Чуть позже я тебе всё расскажу», — улыбнулся Цянькунь. «А сколько ты уходишь?» «Да уже скоро», — юноша взглянул на наручные часы. Потом нужно будет зайти к декану и написать отзыв о работе». «Отзыв?» «Да». Не отпуская чашку, он встал, глядя старику в глаза. «Это моё последнее задание по предмету общественная практика». «То есть...» Сянькунь запнулся и отвёл взгляд. «Ты больше не придёшь?» «Не знаю». Вэйдзюн увидел на его лице тень разочарования и смягчился. «Когда не будет пар, смогу навещать вас». «Ай, да не нужно!» Тянькунь опустил голову и хаотично принялся встряхивать пылинки с пледа. «Ты молодой парень, не стоит уделять такому старому хрычу столько времени». «Нет». Вэйдзюн сконфуженно потер затылок. «Все не так. Вы очень интересный и...» «Мне нравится с вами общаться». «Интересный». <с> Старик рассмеялся. «Я прожил столько лет. Для меня это высшая похвала». «Это правда? Я думаю, вы не такой, как остальные здесь». <с> «Ну, конечно, не такой». повернул голову к окну. На одну половину его лица падало солнце, окрашивая зрачок в золотой цвет. Другая же сторона находилась в тени. От этого выражения его лица было очень сложным. Оно отражало и надежду, и подавленность. Наблюдая за ним, Вэй Цзюн ни с того ни с сего почувствовал глубокую грусть. В комнате было тихо, так что можно было расслышать дыхание друг друга. Одно было сильным, другое слабым. Одно — учащённым и обеспокоенным, другое — протяжным и глухим. Один человек будто изо всех сил хватался за то, что ещё можно сберечь, другой словно с любопытством смотрел в будущее. Спустя какое-то время Цянькунь повернулся и улыбнулся Вэйдзюну. «Не знаю, сможем ли мы снова увидеться, но я был рад познакомиться с тобой, Вэйдзюн. Я тоже. Теперь улыбка заиграла и на лице парня. Лаоци. Как же я хотел бы иметь возможность самому оценить тебя. Тянькунь вскинул брови. В его взгляде были и дружелюбие, и хитрость. Поставил бы тебе нет. Что? Вэйцзун в недоумении округлил глаза. Чтобы ты снова приехал в дом престарелых. Парень рассмеялся. «Я обязательно приеду». «Правда?» Выражение лица Тянькуня стало серьёзным. «Смотри, не обманывай старика». «Ну, конечно». «По правде говоря, есть одно дело, и мне нужна твоя помощь». «Какое?» Вэйдзюн мельком взглянул на блок сигарет на кровати, половина его уже была выкурена. «Купить сигареты?» «Нет!» — Тянь-кунь кинул взгляд на дверь и понизил голос. «Ты же знаешь, какие отношения у нас с Хайшаном?» Парень кивнул, хотя был немного озадачен. «Он ваш санитар, верно?» «Не только!» — Тянь-кунь ухмыльнулся. «Хочешь знать, почему я оказался здесь?» Вэй Цзюн сразу выпрямился, его лицо приняло серьёзный вид. Когда-то я был инженером по электронике. Женился, а через двадцать лет жена скончалась. Ценькунь зажёг сигарету и медленно затянулся. У нас не было детей. В следующие несколько лет я жил один, а затем попал в серьёзную аварию. Он похлопал по своим ногам. И они отнялись. Пришли в негодность, так скажем. К тому же я пролежал в коме полтора года». Вэйдзюн, не отводя взгляд и нахмурившись, внимательно слушал. «Повезло, что тогда профсоюзы были на хорошем уровне. Не то что сейчас, только и могут, что устраивать поездки за город до Спартакиады». Сянькунь медленно продолжил. «Профсоюз помог мне выиграть судебное дело». «Мне выплатили компенсацию. У меня не было детей или кого-либо из родственников, поэтому после того, как я проснулся, меня сразу же отправили сюда». «А потом... Вы всё время пробыли здесь?» «Да», — Тянькунь отмахнулся от сигаретного дыма. «Я сдал свою квартиру в аренду, вышел на пенсию деньги за аренду зарплата и компенсация на жизнь как раз хватило поэтому в глазах других я выгляжу богатым стариканом выйдз он рассмеялся по крайней мере чай у вас хороший тенькунь тоже усмехнулся но знаешь мои ноги бесполезны однако я не хочу провести остаток жизни в скуке поэтому все покупки и другие заботы поручают джан хайшеу Вэйдзюн закивал. Теперь понятно, почему Джан Хайшэн так скверно себя ведёт. Теперь Цянькунь поручает Вэйдзюну ходить за покупками, и Хайшэн, похоже, потерял шанс нажиться на этом. «К тому же я больше не могу ему доверять». Цянь кунь затушил сигарету в консервной банке. «У меня есть деньги, и я не хочу терпеть и дальше его хитрые уловки». «Лет мне уже немало, и не знаю, сколько еще осталось, но я не желаю в конце своего пути стать нищим парализованным стариканом». «Не волнуйтесь», — уверенно произнес Вэйцзюн, — «я продолжу помогать вам». «Это же не доставит тебе много хлопот», — искренне забеспокоился Цянькунь. «Ничего», — парень же чувствовал на плечах тяжесть своего смелого решения. Не беспокойтесь об этом. Тогда у меня есть одно условие. Хорошо, скажите мне. Ты должен будешь принимать плату за свой труд. И нужно?» Вэйдзюн сильно замотал головой. «Я просто хочу помочь вам, мне не нужна никакая плата. Но я часто буду доставлять тебе трудности». «Ничего страшного. Правда, ничего страшного». Парень наклонился и сжал плечо Цзи Цянькуня. «Давайте будем друзьями, Лао Цзи. «Конечно», — взгляд старика смягчился. «Только не бросай меня, старого хрыча». «Поскольку мы друзья, больше не говорить об оплате». «Да», — Цянькунь сжал его ладонь. «Но ты должен позволить мне хотя бы оплачивать тебе дорогу». «Не нужно, это всего-то несколько юаней». «Нет, определённо нужно». Вэйдзюн подумал немного и всё же решил уступить. Уголки рта Цянькуня расплылись в лёгкой улыбке. Он протянул руку и пожал ладонь Вэйдзюна. «Спасибо тебе, малый!» Глаза старика повлажнели. «Спасибо, что был терпелив и доброжелателен!» «Лао Цзи!» — Вэйдзюн подмигнул ему. «Тогда не нужно ставить мне неот, хорошо?» тянь на секунду застыл в недоумении, а затем расхохотался. Громкий смех всполошил гуляющих во дворе людей. Они недоуменно посмотрели на окно в конце первого этажа. Двое, старик и молодой парень, похлопывая друг друга по плечу, покатывались со смеху в залитой тёплым солнечным светом комнате.